Большая выдержка и внимание к деталям. О значении этого качества говорится в шестой главе. Здесь же только упомянем, что на допросе шпион проявляет максимум терпения. От этого зависит его жизнь. Значит, следователь должен быть еще терпеливее, если он хочет добиться своего. Опытный шпион хорошо помнит. Основные моменты своей вымышленной биографии, так называемой легенды. Исследователю трудно уличить его во лжи. Лишь в мелких деталях опытный шпион может допустить неточность. Внимание к деталям в сочетании с безграничным терпением немаловажное оружие в руках следователя. Способность к языкам. Возможности следователя безусловно ограничены, если он допрашивает подозреваемого через переводчика. В этом случае он не в состоянии, например, определить, является ли задержанный, который выдает себя за шведского бизнесмена, шведом или немцем или норвежцем, блестяще знающим шведский язык. При осмотре личных вещей подозреваемого. Самый лучший детектив в мире будет беспомощен, если он не знает языка, на котором написаны письма, дневники и официальные документы принадлежащие этому лицу. Здесь мне хочется заметить и вовсе не из желания похвалиться, что у меня большие способности к изучению иностранных языков. Я в совершенстве владею голландским, фламандским, английским, французским. немецким и итальянским языками несколько слабее испанским, португальским, датским, шведским, норвежским, румынским и языком суахили, языком одного из африканских племен. Знание практической психологии. Агент контрразведки должен знать характер подозреваемого, чтобы заранее определить, какой метод допроса применить. Встречаются люди, на которых угрозы и устрашающий тон оказывают действие, обратное желаемому, укрепляют их стойкость. В то же время малейшее проявление сочувствия помогает сломить их упорство. Других можно заставить разговориться, умело играя на их тщеславии. Для этого достаточно вовремя похвалить человека». Следователь, который с самого начала допроса не может определить характер подозреваемого, похож на боксера, идущего на ринг с завязанными глазами. Храбрость читателям может показаться, что следователю требуется не так уж много храбрости. Некоторые скажут мне, что храбрость больше необходима подозреваемому, борющемуся за свою жизнь. Это правильно. Ни одного шпиона, как бы неразумны ни были его поступки, нельзя упрекнуть в трусости. Его заранее готовят рисковать жизнью в чужой стране, где он одинок и не может рассчитывать на поддержку товарищей. Подвиги тайного агента обычно остаются неизвестными, но уже из этих нескольких страниц ясно, что охотник за шпионами Двойник шпиона. Он должен обладать всеми качествами тайного агента и, кроме того, иметь более острый ум, чтобы перехитрить своего противника. Тот, кто слушал дебаты в парламенте или присутствовал на заседании суда, где разбиралось важное дело и где свидетели подвергались перекрёстному допросу, знает, что существует качество, которое можно назвать Моральным превосходством оно не обязательно принадлежит прокурору, его может иметь и защита. Моральное превосходство обычно сопутствует смелым людям. Следователь контрразведки не достигает своей цели грубым обращением с подозреваемым, он должен подавлять его глубокой верой в свою правоту. Если следователь выигрывает эту молчаливую битву, он непременно достигает своего, а для этого он должен обладать огромной силой воли, знание столиц и крупных городов Европы. Охотник за шпионами должен знать не только главные улицы и важнейшие здания, но и переулки, рестораны, гостиницы. Расстояние между ними и даже как лучше добраться от одного места до другого. Для этого ему необходима отличная память. В подтверждение я хочу рассказать об одном случае.